2896 год от Великого Исхода. Первый день Месяца Дракона. Аргонда, Поросячий Брод. Жен-Гарташ, сжав зубы, смотрел на прущих вперед и францев. Первые всадники уже выходили на Аргонский берег, а сигны последних еще терялись поднятой пыли на том берегу. Переправившиеся торопились, освобождая прибрежную полосу для тех, кто шел следом. Молодой аргондец с двумя золотистыми конями на щите то и дело оборачивался к Жену. По мнению жеребенка, и францев нужно было сбросить в Ньир. В этом был свой смысл, но Гортаж ждал, пока райские птицы выберутся из воды и построятся в боевой порядок. «Сигнор!» А это уже не выдержал старый товарищ, помнящий еще первое аргонское изгнание. «Неужели после гразы вы считаете их рыцарями?» «Не считаю». Покачал головой командир арьергарда. «Рыцарей в не осталось. Эти дерутся за ауры. У них даже родовых сигн на счетах нет. Тем более...» «Успокойтесь. Всему свое время. Пусть выходят. Уклон тут небольшой, но гнать коней в гору все равно неприятно». Сороки, в полной мере воспользовавшись предоставленным им временем, разомкнули ряды, заняв все пространство от холма до болотца. В спину им уже дышали корольки. И францкий рыцарь, за которым развивалось полотнище с пестрой сверкающей птицей, послал коня в голубь. картаж прикинул расстояние и повернулся к жеребенку. «Пора. И проклятый вас побери, не зарывайтесь. Чтоб никто не смел лезть вперед меня, поняли?» Гнедой жеребец с белой бабкой взял с места в карьер. Жан мчался навстречу врагам, как делал десятки раз. Сначала оруженосцем, затем рыцарем и, наконец, полководцем. Разноцветный, блестящий строй приближался. Жен поудобнее перехватил древко, целясь забрала намеченному врагу. И францы тоже приготовились. Тяжелые копья остановили райских птиц. Рыцари отбросили ненужные обломки, схватились за мечи и секиры. Стремительный конский бег сменила неистовая рубка, в которой нобели мало чем отличались от презираемых ими простолюдинов-дровосеков, разве что атакованные деревья не имели обыкновения отвечать ударом на удар. Бой шел на равных. Да, арцийцы, принявшие на себя удар райских птиц, были вооружены и обучены немного лучше. К тому же их вела ярость и желание отплатить за грозу, но их было меньше. Возможно, нападя они первыми, они бы и отбросили францев назад, за реку. Но горташ упустил момент, и теперь авангарду оставалось только держаться. Птицы ломились вперёд, и не только потому, что хотели победить. В спину их подпирали конные тысячи, столпившиеся у брода. Нападающие давили всей мощью, обороняющиеся стояли насмерть. Трещали и ломали щиты, шлемы и наплечники, принимавшие удары вражеских мечей. Кони топтали упавших, то путаясь в разорванный чурой сбруи и плащах, то скользя по закованным в железо телам. Людские и лошадиные крики, ляск, грохот, плеск были слышны в окрестных деревнях и далеко за рекой. Эжен Гортаж не отступил ни на шаг. Он не просто рубился с лезвиями вперед сороками, многие из которых потеряли не только перья, но и головы, но и умудрялся приглядывать за теми, кто был слева и справа. Меч столкнулся с мечом, полетели искры. Жеребёнок рубанул своего противника по шлему. Тот отклонился. Голова осталась целой, но пышный султан полетел под конские копыта. Кто-то, вышедший в бой в цветах тагера, вздыбил коня, и тот обрушил копыта на голову и франской лошади, которая рухнула, подминая не успевшего выдернуть из тремян ноги всадника. Щит, аж она треснул. Граф, швырнув обломки в голову одному из нападавших, обмотал руку сорванным с другого плащом. Та ещё защита, но на безрыбья. Кто-то щёл его лакомой добычей, но горташ изо всей силы ткнул наглеца мечом в живот, пробив доспех. Рядом сверкнул меч, разрубая блестящий предплечник. Жеребёнок пришёл на помощь и вовремя проклятый бы его побрал. Оруженосец с запасным щитом как-то умудрился пробиться к сигнору, потом надо сказать спасибо обоим. Сбоку кто-то упал. Если ранен, под конскими копытами не выжить. И Ажен послал коня вперёд и влево, чтоб не топтать своего. Рядом возник аргондец с трелесником на щите, но без меча. То ли потерял, то ли сломался. Рыцарь, однако, не растерялся. Перехватил за руку кого-то из нападающих и вздыбил лошадь, выдергивая противника из седла. Ага, это уже не сороки. Значит, с одним полком покончено. Вторыми идут корольки. Эти дерутся не хуже арцийцев, только вот умирать им не за что. А значит, не очень хочется. Потерявший меч аргондец завладел чужим мечом и зарубил им бывшего хозяина. Кто же у них пойдет за корольками? В этом столпотворении ничего не разглядеть, кроме нависших над тобой противников. Арцицы и аргонцы стояли насмерть, но на смену упавшим и францам подходили новые и новые, с нетерпением ожидавшие очереди выбраться из осточертевшей реки. Копыта ввязли в ставшем ненадежном песке, кони недовольно фыркали и взбрыкивали, но застрявшим посреди переправы всадникам оставалось лишь неистово ругаться да любоваться на конские крупы и спины мающихся впереди товарищей. Казалось, время остановилось, но усталость и численный перевес были надежными союзниками маршала Аршо-Жуая. Аргонская конница, хоть и медленно, много медленней, чем хотелось напиравшим друг на друга и францам, стала пятиться назад.